«Ну, я думаю, вы видели весь лагерь», — сказал Шут инспектором из МСАИ. «Подходит время обедать, так и не могу ли я пригласить вас отведать наших блюд? Думаю, сержант из Крима является лучшим военным поваром во всей галактике». «А еда натуральная?» — спросил нахмурившись Цемент. «Мы настаиваем на этом». «Я уверен, что сержант из Крима намного выше таких мелочных требований», — гордо сказал Бикер. «Честно говоря, я не представляю, как такое чудо можно создать из синтезированных продуктов». «Микроиды так гордились бы натуральным песком», — усмехнулся Шут. «Но я думаю, Бик, вы попали в точку». Он повернулся к исследователям МСАИА. «Из тех, кого я знаю, искримо готовить только из самых свежих и натуральных ингредиентов. Я знаю это, так как мне приходится оплачивать счета. И он гордится, что люди, приходящие в столовую, уходят сытыми и довольными. На данный момент он кормит по меньшей мере пять различных видов и никто не жалуется. Таким образом, я совершенно уверен, что вы сможете отведать широкий ассортимент блюд, которые отвечают вашим требованиям. Если же вы начнете придумывать, что блюдо недосолено или переварено, он придет к вам с разделочным ножом. «Желаете присоединиться к нам?» Инспектор Гарднер улыбнулся. «Я столько времени питался походной едой, что хотелось бы попробовать ваше меню. Хотя, если вы говорите, что ваш повар терроризирует своих едоков...» «О, можете быть спокойны», — заверил Бикер. «Но я бы посоветовал вам принять приглашение капитана. Еда лучшая на планете». «Учитывая количество конкурентов, я бы удивился обратному», — сказал Гардер. «Тем не менее, хотелось бы присоединиться. Но я могу говорить только за себя». «Шеф, как вы думаете, мы можем есть здесь, или следует вернуться в лагерь?» «Поев здесь, мы бережем наши запасы», — добавил Цемент. «Не можно оценить, как...» «Легион перерабатывает отходы». «Вам не стоит судить о «Легионе» только по нашей роте», — искренне сказала Рембрандт. «Чтобы заботиться о природе так, как мы, нужно начальство, не преклоняющееся перед штабом сверху. Многие роты в «Легионе» тратят так много времени, чтобы расположить штаб с нужной стороны» что едва-едва справляется с основной задачей, что уж говорит про экологию. — Спасибо, лейтенант, сказала старший инспектор Нюхач. — Но я должна судить непредвзято, а для этого мне понадобится отказаться от всех возможных форм подкупа. Хотя я не нашла доказательств загрязнения окружающей среды, но это только пока. Отсутствие улик не означает невиновности. — Удобная системка, — заметил Бикер, — виновен, пока не докажешь обратное. Полагаю, так вы избавились от многих трудностей. — Мы практически уничтожили старую землю, оставив загрязнителем лазейки в законе, — надбил Анюхач. М.С. и я поклялась никогда больше не допустить подобного. — А может, перед принятием решения проконсультируйтесь с местными? — спросила Рембрандт. — Капитан очень тесно сотрудничал с зеновианцами. Воздействие лагеря на их планету минимально. И если они довольны, почему вам следует беспокоиться? Местные жители? «Могут быть недальновидными», — пояснил цемент. «Наше дело думать в перспективе». «Ну что ж, не будем пока заглядывать дальше ужина», — сказал Шут, прерывая конфликт. «Если вы хотите присоединиться ко мне, вас ждет, может, не самое вкусное блюдо на планете, но определенно лучшее в вашей жизни». Цемент и Гардер вместе посмотрели на Нюхач, но опасались, что она может принять неприятное решение. Некоторые легионеры, послушавшие неподалеку, с пониманием улыбнулись. Стрепня из Кримы сделала бы привезенные собой поики еще менее привлекательными для троицы экологов. Было бы неприятно пропускать, Приглашение, но потом было бы еще неприятнее принять его, а затем разогревать пайки в лагере. Наконец старший инспектор Нюхач пожала плечами и сказала, «Ладно, капитан, мы поужинаем вместе с вами. Когда мы вернемся в лагерь, будет достаточно поздно и поужинаем нашими пайками. Полагаю, можно доверять вашему повару?» и он нас не накормит чем-нибудь слишком здоровым или слишком экзотическим. — В этом Искриме можно доверять, — понимающий улыбнулся Шут. — Следуйте за мной. И он развернулся и повел трое инспекторов МСАИ к столовой. Повар-сержант Искрима являлся бесспорным повелителем кухни в роте Омега. Но он не ожидал лишних едоков на ужин. Ну, правда, особой проблемы не возникло. Каждое блюдо, выходившее из его кухни, было особым шедевром, так как он был в этом заинтересован. И когда он узнал, что посетители – люди, то пожал плечами. Вот накормить Волторна, Синфина или Гамбольда э, куда посложнее. Но, конечно же, гости капитана получили некоторое разнообразие, как только встали в очередь одна из инспекторов грузно выглядящая женщина ограничила себя приготовленными без масла рисом и овощами исрима наблюдавший за этим подумал что ей стоит немного отъесться, но придержал свое мнение при себе если она не оценила пока его мясные блюда и соусы — Стоит пока помолчать, — так подумал он, пока женщина ничего не сказала, но наставил ее в покое. Остальные выбрали себе побольше разных вкусностей и, казалось бы, были рады разнообразию там, где должен был быть обычный военный паек. Настроение у Искремы поднялось, он всегда любил удивлять посетителей, которые привыкли к раскладке продуктов по приказу рецептам из воображения и плохому приготовлению. Даже Барки, эко-пес был доволен. Для межпланетной звезды головидение обычно приходилось постараться, и даже темпераментный репортер Дженни Хиггинс была придирчива поглощаемой ей пищей. Но легионеры роты Омега, давшие своим мартам волю, ахали и охали, узнав, сколь дорогие животные, пошли на мясо для их еды. виляя хвостом, как вентилятор, эко-пес вцепился в ребрышки выращенного в экологически чистых условиях барана. Счастье было, как у моллюска в чистой воде. Искренно усмехнулся. Большинство поваров, специализирующихся на вегетарианской кухне, Трудились в основном, чтобы сделать ростбив без мяса. Основным ингредиентом был картон. Замаскировать его соусами и маринадами. И только гений уровня Искрима мог сделать блюдо простым и вкусным. Но он был очень взволнован при выйти в ворота Омега-Новобранца, принадлежащего к видам ранее в роте непредставленным. Искрима какое-то время... Изучал свои экземпляры энциклопедии практикующего шеф-повара и вещевых предпочтений у неземных видов, ищет там лепоида. Было бы просто ужасно заиметь легионера с потребностью в несинтезируемых белках, которые можно заказать только экспресс-доставкой. Счет был бы таким, что кто-то в штабе схватился бы за сердце. Колоссальной удачей была лично заинтересованность Искримы. Надо было думать, прежде чем посылать Лепоэда на Зенобию. Его задачей было кормить всех, а потом высылать счета. Но после сравнения экзотической блюз с их аналогами Искрима улыбнулся. Парню светит огромный кусок пирога. Это он понял точно. Морковного пирога.